Глава шестая. Что такое любовь? Существует ли она? Действительно ли люди способны на великое чувство? Не знаю. Мне кажется, вся история человечества строится на легендах о любви. Мы живем в мире, где и слово «любовь» сделали культ. Без любви нет смысла пребывать на планете Земля. Именно это пропагандирует из века в век. Но мало кто задаётся вопросом самореализации. «Я завела блог, чтобы разобраться в себе, полюбить себя, своё тело и мысли. А если я просыпаюсь среди ночи в состоянии дикой тоски? Если мне отчаянно хочется тепла, душевного и телесного, но я не знаю, где его найти? Можем ли мы быть счастливы с самими собой или нам обязательно нужен другой человек?» Мои мысли в данный момент так запутаны и сумбурны, что хочется обладать кнопкой Off, выключить свою голову или перезагрузить ее, найти правильный алгоритм и быть, наконец, счастливой. В жизни, может, и существуют формулы, пути достижения шаблонного успеха, но это не для таких людей, как я. Мне нужны крылья, нечто грандиозное, великое. На меньшее я не согласна. Вероятно, поэтому у меня на сердце пусто. Я слишком ответственно подхожу к его содержанию. После приема я позвонила маме и рассказала про визит Мано. Нужно было переложить эту проблему на более стойкие плечи, и мне это удалось. Отныне я мечтаю лишь об одном. Чтобы я и Алекс забыли о ней и больше никогда не вспоминали. «Сделать это будет сложно, но я очень сильно попытаюсь». Марион же заперлась у себя в комнате. Я стучала три раза, а в ответ слышала только «Уходи». Разочарование, горькое и неприятное, комом встало у неё в горле. Интуиция подсказывала мне, что так и будет, чудо не произойдёт. Алекс увидит взрослую версию младшей сводной сестры, и ничего не случится». «Так и вышло. Он попрощался с нами, не спросил новый номер её телефона, не предложил всем вместе погулять, даже не пошутил напоследок. Прошло два года, а он живёт в том же круговороте ошибок прошлого. Самое отвратительное, я по-прежнему не в силах ему помочь. Я даже себе не могу помочь, барахтаюсь в проблемах двухлетней давности». Мне понятно, почему Марион хотела увидеть Алекса, как и то, почему мне не нужна встреча с Квантаном. Даже когда я мысленно произношу его имя, биение сердца учащается. Не могу сидеть в заперти, мысли сводят с ума. Хватаю камеру и незаметно выхожу из дома. Сегодня суббота, метро работает до часу тридцати. У меня есть целый час». Что бы я хотела увидеть? Впереди моя военная школа. Красивое здание, построенное в 1751 году. Выпускником этой школы был Наполеон. Из-за трудного материального положения семьи будущему французскому императору пришлось окончить ее экстерном. Вместо положенных двух лет он проучился год. В рекомендательном письме ему учитель написал при своем усердии далеко пойдет. Интересно, дожил ли тот преподаватель до тех времен, когда корсиканец самолично провозгласил себя императором? Узнал ли он, насколько далеко пошел ученик? Этого я не знаю, но, думаю, жизнь интересная штука. В один день ты пишешь рекомендательное письмо очередному выпускнику, в другой узнаешь, что он стал императором. Мысли о Наполеоне помогают мне сделать выбор. Сегодня ночью я буду фотографировать Триумфальную арку. Ту самую, на которой стоял Наполеон после своих побед, приветствуя армию. Быстро спускаюсь в метро. Арка находится на площади Звезды. Стоит вспомнить название этого места, как моё нутро разгорается в предвкушении. «Как же я ненавижу парижское метро!» Оно напоминает мне отвратительный общественный туалет. Вонь ужасная, а идиотский белый кафель на стенах дополняет образ. Я путаюсь в выходах и в итоге оказываюсь на Елисейских полях. Так непривычно видеть их полупустыми. Здесь всегда толпа людей, которая напоминает мне реку. Бурное течение, готовое все снести на своем пути. А впереди триумфальная арка». Она очень красиво горит в темноте, кажется более внушительной и поистине великой. Строительство закончилось в 1836 году. Сколько человек её видела и как много людей видела она, в голове не укладывается. После несчастного случая я увлеклась историей. Когда не понимаешь, что произошло с собственной жизнью и в мире вокруг, стараешься его познать. История способна помочь разобраться. На страницах книг скрыты человеческие жизни, полный интриг, тайных желаний, тревог и ошибок, всего, что составляет человеческую сущность, порой не идеальную, слабую и склонную совершать гадости, а иной раз невероятную по доблести, чести и силе духа. Иногда наши поступки идут вразрез с законами природы и логикой, Это наша главная слабость и сила, наша изюминка. Мне нравится ночной Париж. В нём есть что-то мистическое, волшебное. Страшное и прекрасное здесь переплетаются. Приближаюсь к площади и первый раз в жизни не решаюсь сделать снимок. Сфотографировать арку в данный момент всё равно, что лишить её души. Ведь на снимке будет лишь кусок из камня и бетона. а мне хочется привнести в неё жизнь. Смотрю на людей вокруг, внимательно ищу что-нибудь особенное, искру, которая бы сделала снимок живым. Время идёт, я впустую наворачиваю круги по площади, не сводя глаз с арки. Она стала загадкой, хочется её понять и раскрыть на снимке. Людей почти нет, лишь изредка кто-то появляется на дороге. В тот миг, когда я готова признать поражение и опустить руки, мне на глаза попадается он. В майке и спортивных штанах парень бежит вокруг площади, словно мчится от чего-то. Его движение резки, темп быстрый. Черная майка обтягивает спину, мышцы напряжены. Я делаю снимок. Фонарь освещает бегуна, его короткие волосы поблескивают в свете ламп. А вдали арка, чуть размытая, но в ночном освещении величавая и грандиозная, поистине триумфальная. Ощущение, что ее триумф является конечной целью. Я запечатлеваю силу. Мускулистые плечи и напряженные мышцы спины парня воплощают... ту самую мужскую силу, о которой, как и о любви, из века в век слагают легенды. Смотрю на снимок, и внутренний скептик шепчет, что это лишь спина. Но в этом и заключается волшебство жизни. Все может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. Все глубже. Появляется необъяснимое желание догнать этого бегуна, развернуть его... и заглянуть в лицо. Такое чувство, что я найду в нём то, что ищу, но он уже слишком далеко. Да если бы и стоял рядом, вряд ли у меня хватило бы смелости. Можно долго и отчаянно чего-то желать и также отчаянно убегать от своей мечты. Я увлеклась и не успела войти в метро до его закрытия, поэтому приходится идти пешком. По глупости, я не взяла достаточно денег, чтобы сесть на такси, а Uber привязан к кредитке отца. Объяснять потом, почему его дочь бродила по ночному небезопасному Парижу, не хочется. Добираясь до дома через час. Не помню, взяла ли с собой ключи, нервно роюсь в кармане и, нащупав их на самом дне, с облегчением выдыхаю. Иначе пришлось бы будить Марион. Тихо захожу в квартиру. Следую в свою комнату и направляюсь в душ. Включаю холодную воду и с наслаждением встаю под струи. Но ощущение леденящего холода каким-то чудом заставляет чувствовать себя живой. Надев пижаму, стуча зубами, выхожу из душа и мечтаю об одном — накрыться с головой и согреться. Не сразу замечаю, что в моей постели спит Марион — Она сонно переворачивается и, не открывая глаз, хрипло спрашивает. «Фотографировала?» «Да», — отвечая дрожащим голосом. Приблизившись, она берёт мои ледяные руки в свои. Это уже вошло в привычку. Раньше она ругалась из-за моего правила принимать холодный душ. После, увидев, что я не заболеваю, смирилась. «Красиво получилось», — Забираюсь к ней под одеяло. Я сделала всего одну фотографию. В моём шёпоте слышится волнение. Но у меня до сих пор мурашки от этого снимка. Честно признаюсь я, а Марион сонно мычит. Я хотела сказать тебе, что нашла благотворительную организацию, которая собирает деньги для детей с онкологией. Сердце больно сжимается от одной мысли о больных детях. «Ты уже перечислила им деньги?» «Нет, я только сегодня стала читать про благотворительные фонды. Нужно было отвлечься от идиотского вечера. Но знаешь, когда я нашла эту организацию, подумала, что это судьба». Она замолкает, явно не договаривая часть предложения. «Почему?» — спрашиваю. Марион открывает глаза и внимательно смотрит на меня. Даже в темноте её глаза сверкают. «Просто я так почувствовала!» — загадочно отвечает она. «Мы собрали почти пять тысяч!» Она крепче сжимает мои руки и признаётся. «Я, наверное, только сейчас осознаю, что мы можем помогать и делать добро. Ведь этот мир крутится не только вокруг наших глупых подростковых проблем. Думаю, люди слишком эгоистичны». С каким-то презрением в голосе заканчивает она. «В этом мире сложно найти золотую середину, Мар. Если живёшь не для себя и своих целей, надежд и мечтаний, живёшь ради чужих». «Да, но крутясь в своих проблемах, мы загоняем себя в рамки. В этом мире дети умирают от голода, болезней, войн. А я сегодня ревела из-за того, что Алекс не попросил мой номер». После того, как я прочла, чем занимаются люди в этой организации, мне стало стыдно. «Эстель, давай поможем им?» Её реакция меня трогает. В который раз убеждаюсь, что за стервозностью и грубостью спрятана добрая и чуткая душа. «Конечно, поможем!» — шепчу я. «Пять тысяч — неплохая сумма!» Она резко откидывает одеяло и садится на кровать. «Дело не только в деньгах, Эль. Они устраивают аукцион. На их сайте опубликовано сообщение о конкурсе. Понимаешь, какая это возможность? Мы должны отправить одну из твоих фотографий». Я приподнимаю руку, останавливая ее поток. «Мар, дыши, прошу, и расскажи обо всем по порядку. Я ничего не поняла». Она закатывает глаза и смотрит на меня, как на самого тупого человека на планете. Организация по борьбе с детской онкологией устраивает конкурс среди скульпторов, художников, фотографов. Они выберут лучшие работы и представят на своем аукционе через две недели. Представляешь, какая это возможность для молодых талантов? У них будут все сливки общества. И поверь, пять тысяч — не та сумма, которой можно удивить. А если мы отправим твою фотографию, или даже несколько, они могли бы попасть на аукцион. Но желательно послать что-нибудь от падающей звезды. Ты всю красоту закидываешь в тот профиль. Не думаю, что они пребывают в поисках социальных проектов. Марион, немного грубо перебиваю я, занервничав. Я не выставляю падающую звезду и не готова к этому. Я точно не готова выходить из тени». Мне важна анонимность. Этуальфиланд — моя душина, мой способ высказать то, что творится в душе. Я начала вести профиль не с целью коммерческого обогащения или поиска славы. Он скорее моя тайна, то место, где я могу быть настоящей. Весь окружающий мир видит во мне самоуверенную, избалованную зазнайку, которая может гордиться лишь своим происхождением. «Мне же безумно хочется доказать обратное. Я хочу войти в историю самостоятельно и лишь благодаря своему стремлению и таланту, но существует правда, от которой не убежать. Что бы я ни делала, как бы ни старалась, мой успех всегда будет приравниваться к фамилии, которую я ношу. И от этого не уйти, это часть моей сущности». И это касается почти всех аспектов моей жизни, кроме фотографии и падающей звезды. Марион хмурится, но уже через секунду ее глаза начинают безумно сверкать. Ты останешься в тени, пусть падающая звезда участвует в конкурсе. Мы оставим в анкете ссылку на твой блог, представим тебя как популярного модного фотографа. Только нужно понять, как с юридической точки зрения все провернуть. Ведь, по идее, если они выберут твою работу, ты должна будешь подписать договор о безвозмездной передаче прав их организации. Она хватает телефон с тумбочки и начинает что-то быстро печатать. Дедлайн до понедельника. Все нужно сделать быстро. Я закрываю ее экран своей рукой и обеспокоенно прикусываю губу. «Я не уверена в этой затее», — Марион раздраженно вздыхает. «Хватит быть трусихой! Ты талантливый фотограф, у тебя больше миллиона подписчиков. Пора выходить на новый уровень. Хочешь оставаться инкогнито? Без проблем. Будь падающей звездой, но вылезай из зоны комфорта, покоряй новую вершину, ведь у тебя есть шанс захватить ее и сделать своей». Я смотрю на неё с сомнением. Она убирает мою руку с экрана телефона, ищет в соцсетях мой профиль и показывает фотографию. Этот снимок я сделала на юге Франции. Нашла дикий скалистый пляж, с которого открывался потрясающий вид на море. Это место покорило меня. Я присела на край обрыва, очарованная закатом. Идея кадра пришла в тот момент, когда солнце почти зашло, а небо было покрыто нежно-розовой ванилью. Однако батарейка в камере села, и я не могла фотографировать. На следующее утро я снова была там, встречала рассвет. Я развернула штатив, установила таймер, включила музыку и закружилась перед камерой в диком свободном танце, отпуская чувства на волю. Камера автоматически делала снимки, а я забыла о её существовании. Это место ранним утром принадлежало только мне. Пенистое море, новый день, солёный воздух. Я ощущала себя принятой и любимой. Я так явственно помню солнечные лучи, отражавшиеся на морской глади. Они придавали морю ярко-бирюзовый оттенок. Помню, как эти же лучи играли с моими волосами и согревали кожу, на которой появились легкие веснушки. Помню, какое чувство свободы испытала в тот момент. Было ощущение, что могу взлететь с этой скалы и отправиться в далекие невиданные страны. Вдохновение, полет, свобода — все перемешалось во мне. Я улыбалась миру и благодарила его за это утро. Один из снимков получился невероятным. Он передавал мои ощущения дикую и необузданную сторону меня. В кадре я стою к камере спиной, а так как я кружилась, мои волосы остались висеть в воздухе, руки словно крылья широко разведены, солнце сияет позади ослепительным ореолом, выделяя мой силуэт. Именно эта фотография Положила начало блогу. Она ярко и выразительно демонстрирует сущность падающей звезды. «Эль, ты только представь, какой-нибудь богатый мажор купит ее для своего пляжного домика за несколько тысяч евро, и эти деньги пойдут на лечение детей. У твоего творчества появится иной смысл». У Марион столько энтузиазма, что это невольно вызывает улыбку. «Они все гениально придумали, Эстель, смотри!» Мар показывает экран телефона. «На аукционе будут картины Пикассо и Рембранта, и даже скульптура Родена! Да на этот прием слетятся кошельки со всего света! Они дают отличную возможность новичкам! Я уверена, аукцион изменит жизнь многих, не только больных детей!» Марион наблюдает за мной. и, видимо, не увидев желаемой реакции, продолжает. «При поступлении в школу искусств было бы круто иметь в портфолио пару строчек о том, что тебя взяли на столь масштабную выставку. И если тебе интересно знать мое мнение, у тебя есть все шансы поступить, а с такой выставкой они вырастут в разы». Мар трясет меня за руку. «Соглашайся, Эль, это же знак свыше!» «Ах ты, хитрюга! И школа искусств приплела, прекрасно зная моё слабое место!» Марион мило улыбается и, продолжая трясти мою руку, конючит. «Ну же, соглашайся, Эстель!» «Ладно, ладно, уговорила. Только отпусти мою руку, пока не оторвала её к чёрту!» Марион начинает визжать и прыгать на кровати. «Ей всё равно, что сейчас начало четвёртого!» «Завтра же разберусь с юридической стороной дела, а после отправим твою работу. Нужно еще определиться со снимком». Я неуверенно ерзаю на одеяле. «Марион, хочу показать тебе сегодняшнее фото». Она замирает, уловив интонацию моего голоса. Я встаю с постели и беру камеру. Нахожу снимок и молча протягиваю ей. Марион смотрит на него в полной тишине, слегка нахмурив брови. «Знаешь, Эль, эту фотографию надо продать спортивной компании. Пусть сзади прилепит твой лейбл и слоган «Вперёд к мечте». Крутые продажи им обеспечены. Хочешь его отправить?» Я пожимаю плечами и нервно тереблю кончики волос. Постараюсь обработать его, и если получится что-то хорошее, то почему бы и нет? Марион ехидно смотрит на меня. «Тебе нравится этот снимок, так?» Она вновь опускает глаза на экран, и её ухмылка становится шире. Несмотря на то, что лица парня не видно, аура вокруг него невероятная. «Ты талант, умеешь вкладывать в снимки чувства». Она возвращает мне камеру. «Отправим и эту. Если возьмут обе, будет фурор». «Обе со спины и обе загадочные. Возможно, таинственность станет твоей фишкой». Я тянусь к ноутбуку. Спать расхотелось. «Может быть», — шепчу я, перекидывая снимок на компьютер. «Ещё как может!» «Ладно, я спать». Она переворачивается на бок и накрывается с головой. «Это наша общая привычка. Завтра разберусь с документами и сразу отправим». Так что редактируй. Это твой шанс стать настоящей звездой. Слышу невнятное бормотание из-под одеяла и подавляю смешок.